Глава 11. Сунг сразу же, как только пришёл обратно в шестой барак, отчитался о выполнении поручения перед Хелом. Старшего собирателя очень живо интересовала реакция на подарок госпожи Блу, и Сунгу пришлось несколько приукрасить эту реакцию, чтобы удовлетворить его интерес. Хел был безмерно удовлетворен и милостиво отпустил молодого человека на все четыре стороны. светияся от счастья. Видимо, этот суровый воин-собиратель был безумно влюблён в молодую госпожу Блу, и оставалось лишь пожалеть его, так как явно она была птицей далеко не его полёта. Сразу после того, как Сонк вышел из барака, он направился в боевую библиотеку. Следовало поторопиться и получить наконец метод развития, а затем вырваться из этого проклятия первого владыки По крайней мере, так это он видел в своём воображении. Боевая библиотека представляла собой огромную пагоду, почти в 12 этажей в высоту. Её искусно вырезанные деревянные ограждения на каждом ярусе придавали возвышающейся башне какую-то воздушность и лёгкость. Пагода, скорее всего, была самым высоким зданием в городе, и молодой человек не сомневался. Если оказаться на её вершине, то можно увидеть все окрестности как на ладони. Подойдя ко входу в библиотеку, Сонг первым делом прочитал правила, написанные на доске около её главных врат. Для того, чтобы войти в библиотеку, требовалось заплатить 5000 очков заслуг. При этом чем выше этаж, тем лучше свитки развития и навыков хранятся там. Вход на каждый отдельный этаж после первого стоил еще одну тысячу очков заслуг. За один раз можно выбрать лишь один свиток методов развития и один свиток навыка. «Да это же настоящий грабеж!» – мысленно выругался Сонг. Также в правилах говорилось, что чем выше этаж – тем меньше навыков и методов на нем хранилось, так как их редкость была пропорциональна высоте башни. Таким образом, можно запросто не найти подходящий тебе свиток на самых высоких этажах. Это риск. Но с точки зрения Сонга он того стоил. Приняв решение, парень подошел к стоящей возле входа статуи. Она изображала сгорбившегося старика, Одной рукой он опирался на толстый посох, а другую протягивал вперед, держа в ладони стеклянный шар. Этот шар был неоднородного красного цвета. Создавалось впечатление, что кто-то влил в шар красную и пурпурную краску, заставив хаотично двигаться внутри. За движением красного цвета и переходом его в ярко-пурпурный можно было наблюдать очень долго. Сонг усилием воли оторвался от завораживающего зрелища, посмотрев прямо в глаза статуи. «Вход пять тысяч очков заслуг. Вы согласны потратить свои очки?» – прозвучал бесстрастный голос в голове Сонга. «Я согласен», – уверенно ответил он. Закрытые до недавнего времени двустворчатые двери медленно начали открываться, являя перед молодым человеком большой черный проем. Как бы Сунг не старался рассмотреть что-либо дальше дверей, но видел лишь чернильную тьму. По размыслив пару секунд, он все-таки решился и уверенно пошел вперед. Подступая к порогу, Сонг тут же услышал в голове предупреждающий голос. Разрешено взять один свиток развития и один свиток навыка. Подойдите к их выбору как можно умнее. Парень приостановил шаг, задумчиво обернулся и окинул взглядом статую скрученного старика. Интересно, есть ли интеллект у этого странного старика, и что это вообще? стражник, помощник или, возможно, хранитель библиотеки. Вздохнув глубже прохладный воздух, Сонг выбросил лишние мысли о статуе из головы и шагнул во тьму дверного проёма в боевой библиотеке. Он ощутился в ярко освещённом помещении. После темноты, которая была секунду назад, свет ослепил его на мгновение. Источниками здесь служили большие шары, прикреплённые к потолку библиотеки. Они давали столь сильный и интенсивный свет, что одо взгляда на них у Сонга тут же перед глазами запрыгали цветные пятна. Первый этаж оказался весь уставлен полками и стеллажами со свободно лежащими на них свитками. Ради интереса Сонг взял первый попавшийся бронзовый тубус И сосредоточившись, прочитал небольшую аннотацию своим восприятием. Навык: Пылающая ладонь. Описание: Этот навык позволяет ударить противника огненной атакой в виде летящей ладони. Мастер на первом уровне способен нанести тяжёлые внутренние повреждения противнику, выжигая все его внутренности сильнейшей огненной атакой. Мастер на втором уровне способен превратить в пепел любого, кого коснется ладонь. Мастер третьего уровня одним ударом пылающей ладони способен уничтожить десяток человек. Ограничения. Навык легок в освоении. Ограничений нет. Ранг навыка – бронза. Поразительно. На продвинутом уровне этот навык способен уничтожить целый отряд воинов. А ведь это всего лишь бронзовый ранг. На что же способны навыки рангом выше? Положив тобус на место, Сонг достал свиток новичка и попытался найти информацию по рангам боевых навыков и методов развития. Да, сколько же всё-таки полезной информации содержит свиток, подаренный Риу? Он уже месяц изучает его вдоль и поперёк и продолжает находить что-то новое. Через некоторое время Сунгу всё-таки удалось найти кое-какие нужные сведения. В свитке описывались первые 5 рангов навыков: бронза, серебро, золото, алмаз и последний небесный ранг. Что же до остальных, согласно свитку, таких навыков больше не было на континенте Белых Облаков, и появление одного из них запросто могло спровоцировать целую войну. Но на первом этаже скорее всего находились лишь свитки бронзового ранга. Пора перейти на следующий, где несомненно должны лежать навыки и методы куда высшего качества. Сонгна направился в центр зала, где виднелась большая лестница в виде серпантина, поднимающаяся вверх. Резные перила иллюстрировали разных монстров: от драконов до фениксов и цилиней. Интересно то, что изображения не повторялись и отличались высокой детализацией. Поручень был выполнен в виде змеиной кожи. создавалось впечатление, что это настоящая змея ползла куда-то вверх по серпантину. Только ступив на лестницу, сонг почувствовал, как по нему пронёсся чей-то взгляд. В одном подавление его изучили и оценили. Ученик, твой уровень развития недостаточен для использования свитков, расположенных выше. Ты действительно хочешь продолжить? Все тот же бесстрастный голос обратился к Сонгу, лишь только он начал подниматься на следующий этаж. «Да, я желаю», – уверенно ответил он. Его положение сейчас нельзя было назвать простым. Парень решил поставить все на собственную удачу, ведь как бы Сонг не старался с методом развития бронзового уровня, вряд ли сможет когда-нибудь получить что-то большее, чем пик Тонг. третьего владыки через несколько лет. Продолжая путь, молодой человек преодолел второй, а за ним и третий этаж боевой библиотеки, и только поднявшись на четвертый, он начал читать лежащие на полках свитки. По сравнению с предыдущими этажами, здесь их было куда меньше, навскидку можно сказать, что тут находилось не больше пары тысяч навыков и методов развития. Навык: Техника древесной адаптации. Описание: Этот навык позволяет слиться с окружающей средой, становясь абсолютно невидимым для глаз стороннего наблюдателя. Мастер на первом уровне способен слиться с самой землёй, скрыв свою ауру от воина в его ступени развития. Мастер второго уровня способен слиться с окружающей средой, и скрыться от воинов выше него на одну малую ступень развития. Мастер третьего уровня способен спрятаться от воинов выше него на одну большую ступень развития. Ограничение. Начальное понимание законов Земли. Ранг навыка. Пиковый. Серебряный ранг. Метод. Метод развития техники текучей воды. Описание. Мастер, используя понимание водной стихии, поочерёдно вскрывает энергетические каналы своего тела, сосредотачивая своё внимание на узлах формирования ци. Метод развития предназначен для воинов в ступени развития создания полосок и формирования рисунка воины глифа. Ограничение: начальное и среднее понимание закона воды. Примечание: Способ познания закона воды прилагается к этому методу. Ранг метода развития: начальный, золотой ранг. Бродя от полки к полке, от стеллажа к стеллажу, он старался своим восприятием проверять каждый свиток, но никак не мог решиться и что-то выбрать. Потратив на четвёртый этаж почти 2 часа, Сунг захотел подняться ещё выше. Судя по всему, здесь только начальные золотые ранги, но я так и не нашёл ничего, что подходило бы мне. Значит, пришла пора пойти на пятый этаж, размышлял он, поднимаясь по серпантину вверх. Пятый этаж встретил Сонга тихим запустением. Нет, пыли здесь не было. Слуги-уборщики исправно исполняли свою работу в башне. И здесь царила такая же чистота, как на этажах ниже. Ощущение запустения вызывало тусклое освещение, которое сильно контрастировало с предыдущими этажами, и количество свитков, покоившихся на своих местах. Лежало их здесь где-то не больше сотни. Всё это говорило о том, что на этажах выше Сонгу ждать многого не следовало. Противник рукой к ближайшей полке сунк окунулся своим восприятием в один из лежащих там свитков. Навык: Гибкое копьё звука. Описание: Мастер, использующий этот навык, создаёт волны звука, испускаемые копьём, уничтожая всё на своём пути. Мастер первого уровня способен крошить камни звуком. Мастер второго уровня способен сокрушить небольшой холм. Мастер 3 уровня способен сравнять с землёй небольшой город. Ограничение: знание базовой работы с копьём. Ранг навыка: золотой ранг. Всё ещё не то. Неужели в этой библиотеке мне так и не попадётся навык алмазного ранга, подумал Сонг. Он уже не мечтал о небесном ранге. Видимо, все они были сосредоточены в руках великих кланов и сект. Весьма вероятно, что даже все навыки и методы развития алмазного ранга находились в их руках, а простым воинам оставалось лишь полагаться на свитке золотого ранга максимум. Подумав над этим и печально вздохнув, Сонг продолжил поиски. «Что?» «Ты отдала свою эмблему какому-то слуге, да еще и бывшему рабу?» Удивленный возглас к говорившей девушке взлетел до самого потолка второго дворца павильона семи боевых искусств. «Тшшш!» – не кричи ты так. «Видишь, на нас уже все смотрят». Блу, а это была она, втянула голову в плечи и постаралась не обращать внимания на любопытные взгляды нескольких тренирующихся в пределах второго дворца людей. Ну знаешь ли, не каждый день твоя подруга заявляет, что отдала значок влияния к кому-то рабу, ответила ей собеседница, правда, всё-таки понизив голос. Не спрашивай меня, Руби, я и сама пока до конца не разобралась. Когда увидела этого парня, во мне как будто что-то сжалось, как тогда в повозке, когда мы везли этих полумёртвых рабов обратно в город. Захотелось хоть как-то помочь. Да и он уже не раб. Ну, подруга, тебе придется самой объяснять отцу, куда ты подевала свою эмблему, и я в это лезть точно не стану. И не надо. Скажу, что этот слуга мне сильно помог, и я думаю, его это должно устроить. Ага, устроит. Он еще спросит у тебя, зачем отдавать эмблему, если можно было просто наградить парой сотен очков за слуг. С этими словами Руби усмехнулась Зеблу и повернулась в сторону выхода из второго дворца, оставив девушку одну размышлять над тем, что она сделала.